Анжела энергично шагнула через пару палаты, сжав в руках свою большую, видавшую виды кастрюлю, и помещение сразу наполнилось ароматом, который Джейн почитала больше всего на свете, ароматом материнской кухни. Следом за женой вошел Фрэнк Рицсоли с таким огромным букетом, что казался первопроходцем, затерявшимся в джунглях. «Ну как, моя девочка?» — воскликнул Фрэнк. «Отличный пап».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 так здорово, что родилась дочка», — сказал Фрэнк. «Девчонки, это здорово. Правда, Габриэль? Хотя за ними нужен глаз да глаз. Когда ей исполнится шестнадцать, тебе придется разгонять ухажеров». «Шестнадцать?» — пыркнул Джин. «К тому времени пташка уже вылетит из гнезда». «Чего-чего? Только не говори мне, что когда тебе было шестнадцать». «Ну и как ты хочешь ее назвать, милая? Наверняка уже и имя подобрала». Мы еще думаем, а что тут раздумывать? Назови ее в честь своей бабушки Реджиной. Знаешь, у нее ведь есть и другая бабушка, — заметил Фрэнк. Разве можно называть девочку а Мою маму вполне устраивала это имя. Джейн посмотрела на Габриэля и поняла, что его взгляд по-прежнему устремлен в окно. Он все думает о Джозефе Рокке. Ему не дают покоя-то смерти. В дверь снова постучали, и из-за нее возникла еще одна знакомая голова. «Привет, Рицолли!» — воскликнул Винс Корсак. «Опять тощая!» Он зашел, зажав в руке три воздушных шара на веревочке. «Здравствуйте, госпожа Рицолли, господин Рицолли. Поздравляю новоиспеченных бабушку и дедушку!» Детектив Корсак обратилась к нему Анжела. «Вы не голодны?» Я принесла любимые спагетти, Джейн. У нас тут и одноразовые тарелки есть. Я вообще-то на диете, мам. Это спагетти с ягнятиной. ох шалунья, вы заставляете людей нарушать диеты. Корсак погрозил анжели толстым пальцем, и та залилась счастливым девичьим смехом. — Боже мой, — подумала Джейн. Корсак флиртует с моей мамочкой. Даже не знаю, как реагировать.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 Выйдя в приемную моргу, Маура и Габриэль в окно наблюдали, как Йошима колдует над рентгеновским аппаратом. «Маура права», — думал Габриэль. «Возможно, это пустая трата времени. Но необходимо нащупать границу между страхом и паранойей, правдой и заблуждением». Он заметил, что Маура поглядывает на стены и часы и понимал, что ей нужно продолжить скрытие. Впереди была самая важная процедура — исследование головы и шеи. Йошима вынул кассету с пленкой и исчез проявочной.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 Ножу патологоанатома. Маура подхватила надрезные края кожи и потянула их вперед. Волосы черным занавесом упали на то, что некогда было лицом. Из проявочной вышел Йошима. «Доктор Айлз». «Снимки готовы?» «Да, и здесь кое-что есть». Маура подняла глаза на ассистента. «Что такое?» «Это видно под кожей». Он поместил снимок на экран. «Вот», — указал он.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 Она повесила трубку, глубоко вздохнула и повернулась к Йошиме. «Пакуй ее, они хотят получить ее и Джосефа Роука». «Что происходит?» – удивился Йошима. «Трупы отправляют в лабораторию ФБР. Им нужно все, и органы, и образцы тканей. Агент Барсанти берет это дело по свой контроль». «Такого еще никогда не было», – заметил Йошима. Маура сняла маску и принялась развязывать халат. Стену вбросила его в бак для грязного белья. Приказ пришел прямо от губернатора.